Глава вторая. Квантовая природа сознания. Ну а теперь вернёмся к тому вопросу, с которого отъехали в сторону космологического многомирия. Напомню, что вопрос заключался в том, как выйти из реального классического мира, который по Менскому Эверту и квантовой механике суть иллюзия. И куда выйти? Насчёт того, куда, ясно, в другие классические миры, интереснее вопрос через что? Но и тут ответ должен быть ясен. Через нагваль, прости, Господи, то есть через тот самый квантовый мир, который по-настоящему только и реален. А как это сделать? По-менскому все чудеса предвидения, ясновидения, исцелений, вещих снов, телепатии объясняются тем, что в моменты сна или транса, то есть в изменённых состояниях сознания, мы проваливаемся в глубину того самого мирового кристалла с помощью которого он иллюстрировал свою концепцию. Суть в том, чтобы отринуть биографический, наработанный, привычный, устоявшийся классический мир, который мы видим вокруг себя, отказаться от него, скинуть его оковы, нырнув в великую потенцию, где или черпануть информацию из будущего, в квантовом мире времени нет, или просто вынырнуть в другом мире, где у вас нет неизлечимой болезни или тяжких проблем. Вот что по поводу отсутствия времени в квантовом мире писал Андрей Линде. Если механика работает везде и всегда, мы можем попытаться применить её ко всей вселенной, чтобы получить её волновую функцию. Однако данный подход весьма часто приводит к парадоксам. К примеру, следствием уравнения Шрёдингера для волновой функции всей вселенной Является то, что эта волновая функция не зависит от времени, так как полный гамильтониан вселенной, включающий гамильтониан гравитационного поля, таждественно равен нулю. Этот результат был получен в 1967 году Брюсом Девиттом. Поэтому описание вселенной с помощью её волновой функции сталкивается с проблемой того, что вселенная как целое неизменна во времени. Решение этого парадокса, предложенное Брюсом Дэвитом, достаточно поучительно. Понятие эволюции неприменимо ко Вселенной в целом, так как нет ни одного внешнего по отношению к ней наблюдателя, так же как нет часов, не принадлежащих ей. Более того, нас на самом деле интересует не то, почему Вселенная в целом эволюционирует. Мы просто пытаемся объяснить наши экспериментальные данные. Поэтому правильным вопросом будет, почему мы видим Вселенную эволюционирующей именно так. Для того, чтобы на него ответить, надо сначала поделить Вселенную на две главные части: наблюдателя с его часами и измерительными приборами, и остальную Вселенную. Тогда можно показать, что волновая функция всей остальной Вселенной зависит от состояния часов наблюдателя, то есть от его времени. Эта зависимость от времени в некотором смысле объективна. Результаты, полученные различными наблюдателями, живущими в одном и том же квантовом состоянии Вселенной, в одном и том же мире, и пользующимися достаточно хорошими приборами, будут совпадать. Как видно, без введения наблюдателя Вселенная оказывается мертвой и не эволюционирующей со временем. Это показывает необычайно важную роль – играемую понятием наблюдателя в квантовой космологии. Джон Уиллер подчеркнул сложность ситуации, заменив слово «наблюдатель» на «участник» и введя понятие Вселенной, наблюдающей саму себя. Из лекции «Инфляция, квантовая космология и антропный принцип» 2001 года. Этим и объясняются случаи самоизлечения от рака в тяжелой стадии, внезапные перемены в жизни и прочее. Некая логика в этом есть. Если сознание — это выбор альтернативы, почему бы сознанию не влиять на выбор альтернатив? Почему бы ему не сдвигать, например, вероятность и попадание в более благоприятный мир в свою пользу? Я, кстати, это не раз по себе замечал. Довольно часто не случается того, чего сильно не хочешь. Словно своим нежеланием или стремлением расчищаешь путь в пространстве событий. Напрямую перебраться на другую грань кристалла, то бишь в другую физическую классическую реальность, мы не можем, потому что мы и есть эта самая грань. Но вот та компонент осознания по-менскому, который принадлежит всему миру, всему квантовому миру, то есть кристаллу, и вытерчивает на грань мирового кристалла нашей личностью, должна чтобы уйти вглубь и избавиться от своего биографического я, жёстко привязывающего нас классическому миру и по сути сотворяющему мир вокруг нас. У буддистов и прочих любителей восточных учений это называется остановить мысли. Вот в этом состоянии безмыслия или недумния, когда вы погружаетесь в трансовую нирвану и перестаёте творить своими мыслями и ощущениями свой мир, вы имеете шанс выскочить, всплыть в себя в другой реальности. Здесь мы вновь приближаемся к вопросу о сущности сознания. Сознание по Никонову тот мир, который мы создаём вокруг себя, начиная от политических предпочтений, выбора партии или отказа от неё и заканчивая физическими убеждениями, которые впитываем с момента рождения. О том, что табуретка твёрдая, а люди не могут летать и двигать горы. Может, кто-то умеет двигать горы, но мы назовём такого человека сумасшедшим и галлюцинирующим потому что мы ничего подобного не увидим. В нашем понимании горы неподвижны, а Иисус пошутил. Как же поменять свой мир? Как нырнуть внутрь нагваля и вынырнуть в новом тонале, если тональ, то есть мир, и есть само ваше сознание? Разве можно одно мир сознания поменять на другое мир сознания? Ну да. Может. А что помешает? Психологи, психотерапевты, так называемые гуру и прочие подобные граждане как раз и занимаются тонкой настройкой сознания, в результате чего человек меняет свою жизнь, то есть мир вокруг себя. Понятно, что горы клиент потом двигать усилием воли не будет, но никто такой задачи и не ставит за ненадобностью и не верим. Все хотят более насущных вещей: заработать денег, найти или удержать партнёра, наладить отношения с родителями, детьми или начальством и вылечиться от депрессии или забеременеть, но мы с вами в психопрактике уходить не будем. Нас интересует физика сознания. Нас интересует сброс шелухи собственной личности вместе с её биографией, установками, паттернами и программами. И нырок чистого я в глубину безмыслия. Возникает вопрос: а что же остаётся от сознания после того, как с него слетают цветные перья привычных мыслей и знания о себе что ж поговорим о сущностной природе самого сознания в последнее время физиками выдвигаются идеи о том что сознание имеет квантовую природу но мы помним квантовая природа загадочна и сознание загадочно так может одно объяснять другое но это поэзия Есть однако и более приземлённое толкование. Скажем, физик Роджер Пенроуз говорит о том, что в клетках мозга существуют особые структуры, которые могут работать как квантовый компьютер, удерживая квантовые ячейки в состоянии суперпозиции. Другие физики, тот же Тегмарк, ему возражают. Удержать состояние суперпозиции внутри такого тёплого и влажного места, как мозг, практически невозможно. Тут же произойдёт декогеренция, то есть нарушение этого состояния. Недаром наши инженеры столько усилий прилагают для стабилизации состояния квантовой суперпозиции в квантовых компьютерах. Это весьма нетривиальная задача. Декогеренция процесс постепенного разрушения состояния суперпозиции при взаимодействии квантового объекта с макроокружением, с прибором, например. Для её изучения физики используют детальное динамическое описание взаимодействия прибора и частицы с помощью уравнения Шрёдингера. Этот подход позволяет ухватить такие детали процесса измерения, которые в редукции не видны. Но для нас с вами в первом приближении можно смело считать, что декогеренция это коллапс волновой функции. Ну а третьи, например, Менский, возражают и тем и тем. И не надо внутри мозга поддерживать квантовую суперпозицию, потому что сознание не принадлежит мозгу, оно принадлежит миру в целом, а мозг только использует. Вот как он сам об этом пишет. Если мы допускаем, что не мозг создаёт сознание, а сам является его инструментом, как приёмник не создаёт радиоволны. Если сознание принадлежит не мозгу, а всему миру, то квантовая когерентность сохраняется, поскольку принадлежит уже не только мозгу, а той системе, которая называется миром. А поскольку у мира нет внешнего окружения, никакой декогеренции с ним не происходит. И вот теперь наконец я осмелюсь сказать следующее. Друзья мои, на тот факт, что сознание имеет непосредственное отношение к квантовой реальности, нас наводят некоторые параллели, между сознанием и законами квантового мира. Например, одним из следствий квантовых законов является некопируемость квантовых состояний. Квантовое состояние нельзя скопировать, учит нас квантовая механика. По этому поводу в квантовой механике есть даже особая теорема, которая носит именно такое название теорема о запрете клонирования. Она гласит, что квантовое состояние невозможно скопировать, не разрушив его. Объяснение этого слишком сложно для популярной аудиокниги. Скажу лишь, что невозможность копирования, клонирования связана с ненарушимостью принципа неопределённости. Но ведь и сознание тоже нельзя скопировать. Поэтому все научно-фантастические романы и мечтания юных сциентистов о том, что когда-нибудь Мы сдублируем сознание на другие, более долговечные носители и или все уйдём в виртуальный мир пустые сказки. Не будет этого. Я и сам был таким вот юным, восторженным существом, когда десятилетия назад писал свой классический фундаментальный труд "Апгрейд обезьяны". Мне казалось, что сохраниться на другом носителе, как в компьютерной игре, в будущем станет возможно. И так казалось не только мне. Мой более поздний разговор об этом с одним пожилым интеллектуалом показал, что восторженные сциентисты в возрасте тоже существуют. Мой весьма и весьма рудированный собеседник, учёный человек, всерьёз полагал, что его я это накопленная за долгие годы плодотворной жизни информация, именно её терять после смерти, моему собеседнику было жалко. Но сознание это не информация, и оно не копируется. Давайте проведём мысленный эксперимент, который это доказывает, и который я придумал примерно четверть века тому назад, пытаясь объяснить своему коллеге по пиру вселенскую уникальность его сознания. Представь себе, что мы создали твою точную копию атом в атом. Запустили сердце и все электромагнитные импульсы в мозгу синхронно с оригиналом. В общем, сделали копию с любой точностью, какую ты только захочешь представить. Будешь ли это ты? Конечно, это буду я, точная копия моей личности. Копия, да. Но будет ли эта копия тобой? Коллега смотрел на меня, явно не понимая, куда я клоню. Если перетасовав обоих, копию невозможно будет отличить от оригинала, то чем копия отличается от оригинала? Тогда продолжим мысленный эксперимент. После процедуры копирования к твоему виску поднесли пистолеты и сказали: Ну теперь тебе не страшно умереть? Мы же тебя скопировали. Согласишься ли ты с этим? Или скажешь: "Нет, лучше убить его". Уверен, дорогой мой, что тебе будет по-прежнему страшно умирать, потому что ты останешься внутри своего тела и не будешь смотреть на мир четырьмя глазами из двух голов. Ты останешься где был. Твоё сознание не скопируется. Информацию-то накопленную за жизнь переписать на другие носители можно, хоть на бумагу ручкой, потому что информация инвариантна к носителю. Но тонна этой списанной бумаги не будет мыслить. И хотя мозг записывает информацию и пользуется ею, само сознание не имеет информационной природы. Потому что информация материальна, а сознание идеальна, то есть оно не от мира сего. Информация всегда записана на какой-то материи и представляет собой организацию материи в пространстве – Например, расположение типографской краски на странице, определенным образом модулированную радиоволну или ориентированные магнитные домены на магнитофонной ленте. А вот понимание информации нематериально. Его к делу не подошьешь. Вместе с тем хочу обратить внимание на одну малозаметную тонкость во всем этом. Если сделать точную копию у моего коллеги, то никто в мире не отличит копию от оригинала, даже родная мама. То есть копию для других создать в теории можно, а вот для самого себя нет. Наше сознание единственная вещь в нашем мире, которая не копируется, потому что оно и есть наш мир. И ещё один важный момент. Как мы знаем, физики учат, несмотря на то, что частицы кванта, даже разделённые на миллиарды парсек, мгновенно чувствуют друг друга и испытывают преображение благодаря нелокальности мира. Информацию быстрее скорости света передать нельзя. Можно телепортировать только состояние. Отсюда вопрос: а не является ли известный феномен, когда ночью мать внезапно просыпается в состоянии тревоги за сына, в которого за несколько тысяч километров отсюда в этот момент попало поле той самой передачи состояния, связанного с квантовой запутанностью между матерью и сыном? У меня в коллекции таких и подобного рода историй множество. Я с ними вас позже познакомлю как раз в контексте данной аудиокниги. И наконец, последняя грость вопросов, которые я постоянно задаю себе. Если прав менский и эмоционально мотивированное сознание в состоянии транса может заныривать в квантовый мир и выныривать в другую реальность, чтобы отменить какую-то надвигающуюся трагедию в своей жизни, то как такое вообще возможно? Если сознание это и есть мир, в котором мы живём. В том другом мире, где я вынырнул, куда девается сознание моей копии, которая там жила? Она что, выбивается мной в мой прежний мир? Или в том мире моё тело жило как философский зомби вовсе без сознания? Или возможно незаметное слияние сознаний? Существовала ли эта новая реальность до моего выныривания в ней или в полном согласии с квантовой теорией была создана измерением, вныриванием. Ответа мне представляются такими. Если наше персональное сознание это и есть персональный мир вокруг нас, то мы просто меняем мир в сознании. Вряд ли есть физические миры с запасными телами бессознания, существующие как запасной аэродром для меня лично. Наш универсум ничем от прочих не отличается. Скорее всего, здесь мы имеем дело либо со слиянием сознания, либо с его выбиванием либо реализуется третий вариант, описанный в следующем абзаце, который представляет собой ответ на последний вопрос. Возможно, она и не существовала вовсе. Это параллельная реальность, а возникла в момент вашего эмоционального накала. В конце концов, что такое эмоция, мы тоже не знаем, но ясно, что она связана с сознанием и им испытывается причём по мнению некоторых исследователей, идеальная по своей природе эмоция может записываться или отпечатываться на каких-то материальных структурах, отчего разные незнакомые друг с другом люди видят в определённых местах странные феномены привидения, как следы чьей-то давней, мощнейшей эмоциональной вспышки. Вот даже до какого доходит. Впрочем, нужно помнить, что понятие сознания двояко. Есть наше персональное сознание это моё я. А есть то сознание по-менскому, которое принадлежит всему миру целиком и лишь на местах фигурирует и проявляет себя от близкими персональных сознаний. Помните, мы начали эту аудиокнигу с детерминированного, абсолютно фаталистического мира Ньютона, в котором места сознанию просто нет в котором воодушевлённый докладчик читает взволнованной аудитории лекцию о тонкостях любовной лирики Пушкина только потому, что так механически столкнулись и продолжают толкаться атомы его тела, языка, мозга и мира. И от того льётся его речь с плашным потоком, о глазки блестят. И эта лекция была предопределена миллиарды лет назад первичным толчком атомов. Словно программу кто-то задал, дабы в промежуточночном итоге Всё обернулось не хаосом атомарных столкновений, а лекцией про Пушкина. Как будто это возможно термодинамически. Потом в мире обнаружилась принципиально непредсказуемая случайность, оказавшаяся ключом к пониманию механизмов эволюции и возникновения жизни, и место сознанию нашлось, прозрачно намекнув нам, что случайность и сознание близнецы-братья. А поскольку случайность носит квантовую природу, Сознание, получается, вылупилось из того же яйца. То есть, если отбросить философский вопрос о том, почему сознание вообще существует, то физический ответ таков, потому что мир квантовый, и само сознание, скорее всего, носит квантовую природу. Крутанувшись по диалектической спирали, мы снова пришли к детерминированности, только уже на более высоком уровне. Как ни парадоксально, но квантовый мир тоже детерминирован. Правда, детерминирован целиком весь, тотально. Для всех эверетовых миров, для всех вселенных, в которых может происходить всё, что не противоречит законам физики, и для всех возможных физик, действующих в метамире.